Глава 6. Розовый след. Реальный мир. Резервная оперативная база охраны фирмы Спартанец. Итак, у Натальи возникли проблемы. И куда бы встречи мы предполагали. Ее незнание игровых правил класса своего персонажа слишком очевидное. В зале совещания нас было человек десять. Почти все лица мне знакомы, кроме одного. Какой-то приглашенный аналитик, специалист по виртуальным играм. Во время похода на одного из боссов, которых драконы фармят по кулдауну, из-за допущенных ей ошибок, группа несколько раз погибла. Это не могло не вызвать вопросов и подозрений. Поэтому мы пригласили Анатолия в качестве консультанта. Ну надо же. Первый человек с нормальным именем, кроме Наташки, который объявился в этих стенах. Даже Авраменко не держит где-то в другом месте. Изначально предполагалось использовать его знания и опыт, чтобы обучить Наталью, но... «Но невозможно превратить Нуба в профи за такое короткое время», ухмыльнулся консультант и протянул руку к... «Пустому месту?» В его руке появился стакан. И Анатолий сделал пару глотков. А потом снова поставил стакан на стол. И тот... пропал. Стакан, а не стол. Ага, голограмма. Удаленный коннект с объемной проекцией. Я присмотрелся и только теперь увидел характерные признаки голограммы. Должен признать, очень и очень качественный. Значит, скорее всего, имя Анатолий не его настоящее. «Да внешность тоже. Не удивлюсь, если и он видит не наши настоящие лица, а маски. Подобные предосторожности вполне уместны. Вариант со связкой ученик-учитель тоже не подходит». «Простите?» – вмешался психолог. «Это когда я могу наблюдать за происходящим и подсказывать, когда и что нужно делать», – пояснил Анатолий. «Я, разумеется, знаю тактики на всех боссов мира фантазий». В том числе и клановые, но она не успеет, ей просто не хватит опыта. На таких боссов ходят констами, именно потому, что каждый член группы до автоматизма изучил свою тактику и знает, что и когда нужно делать. Промедление в доли секунды или неверно прожатый скилл – это вайб всей пати, не говоря уже о других уровнях социального взаимодействия. Намеками, чтобы не выдать лишнюю информацию чужаку, напомнил второй. «И что нам делать?» Анатолий предложил вариант, который позволит временно вывести Наталью из игры, не вызывая никаких подозрений. «Ее нельзя отключать от фанмира напомнил психолог. «Я неверно выразился. Можно я сам?» — перебил второго, приглашенный эксперт. «Я предложил использовать программу реабилитации, предусмотренную миром фантазий». В игре есть несколько сценариев, предназначенных для отдыха, релаксации или восстановления. Мне вдруг вспомнилась Лена, девочка-кукла, которая как раз и находилась в фан на реабилитации. Ничем хорошим для нее это не закончилось, если бы не наше вмешательство. Ограниченные аккаунты? Вроде детских или... Подал я голос. «Вы меня вообще слушаете?» раздраженно перебил Анатолий. «Это специальные сценарии...» вроде домов в терпимости или забытых монастырей. Изолированная локация, где действуют немного другие правила механики, где можно просто поливать цветочки, парить среди облаков или любоваться звездами, сидя на вершине горы, отдыхает от игры в самой игре. Сны? Ну, принцип у них такой же, но попадают туда исключительно по медицинским показаниям. А какой в этом смысл? Для этого есть специальные виртуальные миры, Хоть на Марс сажать картошку лети, хоть в Атлантиде дельфинов выращивай, хоть единорогом по Средиземью бегай. Используется аккаунт мира фантазий. Никакой дополнительной платы или адаптации. Привычная физика и механика мира, персонаж. Даже задания можно выполнять и прокачиваться. И поддерживать связь с друзьями или кланом, от которых нам как раз нужно ее изолировать. Или существенно ограничить взаимодействие. Есть разные сценарии. Я подберу тот, который вам подойдет. Интересно, что именно знает этот аналитик? Какую часть правды? Насколько на него можно полагаться? Не побежит ли он сразу же к драконам? Сколько ему заплатили? Ему вообще можно доверять? Шепотом спросил я у двенадцатого. Он работает не за деньги. В смысле? У него брат пропал около года назад. А мы сумели его найти. Двенадцатый отвернулся, давая понять, что наш с ним разговор окончен. «Действий!» – обратился второй к голограмме. «Я подбираю список мест отдыха, время и уровень изоляции, которых вам подходит. Затем нужно получить медицинское направление туда. Это уже ваши заботы. Но учтите, что это временная мера. И подготовить из полного нуба профессионального бойца для топового клана за такой срок невозможно». Даже если с ним будет работать целая команда. Можно подумать, наша проблема лишь в том, что Ташка боссов кайтить не умеет. Да в пи полная нубка. Все куда серьезнее. Но чужаку об этом знать не обязательно. И вообще, неужели мы всерьез рассчитывали, что этот фокус с подменой хоть кого-нибудь обманет? Даже суток не прошло, как обман едва не раскрыли. И за это время она успела пообщаться едва ли с десятком своих соклановцев, а то и меньше какая то очень важная мысль мелькнула где то в отдаленных уголках сознания, но ускользнула вы ведь хорошо разбираетесь в игровых механиках мира фантазий подал я голос достаточно ухмыльнулся анатолий что теряет непись погибая по сценарию покончив с собой в результате несчастного случая или от чужой руки. А есть разница? Во всех случаях полностью обнуляется прогресс развития персонажа, сбрасывается к начальным настройкам. То же самое происходит с его памятью и новыми социальными связями. Разница лишь в заданиях и предметах. Например, пропадают все задания, кроме заданий, связанных со специальным сценарием гибели персонажа. В таких случаях Обычно предусматривается квестовая линейка «На месть обидчику» или все обыгрывается как родовая вражда, личная неприязнь и так далее. А предметы? Квестовые исчезают всегда, словно их не было. Как у обычных игроков пропадает часть предметов, не привязанных к персонажу. Но если смерть была случайная, то они просто исчезают. Если убийство, то выпадает на землю, их можно подобрать в течение часа. Почти всегда это будут вещи, которые не подходят по требованиям для обнуленного персонажа. А крутые, но привязанные, остаются, но он все равно не сможет их ни продать, ни использовать. Допустим, у Непися во время убийства был ценный свиток, или схема крафта, уникальная, но не персональная, выпадет почти гарантированно, иначе бы это нарушило игровой баланс. возможно танцовщица просто оказалась нечаянным свидетелем, и ее за это обнулили. Возможно, она была посыльным, и именно ей зодчий передал украденную схему. Она пришла на кухню, чтобы передать рисунок повару, а тот убил ее и забрал выпавший чертеж, тем самым заодно и убрав лишнее звено из цепи. Логично? Вроде бы да. Значит, чертеж или до сих пор у повара, или где-то спрятан. Или снова сменил хозяина. Может, его тоже должны были убрать после передачи схемы, но тут как раз вмешались мы? Но ими могут пользоваться только игроки. Точнее, только они могут купить футляр в игровом магазине. Что? Я пропустил начало речи Анатолия. Я говорю, что есть три способа уберечь вещи от выпадения. Самый простой – это положить в защищенные слоты инвентаря. Но у Неписи таких не бывает. второй способ Это привязка предмета к персонажу. Но привязка делается только для экипировки, оружия, одежды и украшений. Для свитков, зелий или книг не сработает. И вообще расходка не бывает персональной, за исключением квестовой, но ее можно хранить в специальном футляре, купленном за реальные деньги в игровом магазине. И этот контейнер, он персональный, и при гибели персонажа не выпадает? Точнее, его можно привязать к персонажу. И тогда содержимое не выпадет. И дорого такой стоит? Не очень. Но он одноразовый, однослотовый. В него можно положить лишь один предмет. И извлечь его один раз. Удобно хранить разве что дорогие рецепты или эпические заклинания. А этот футляр? Его можно продать или отдать кому-то другому. Да как и все вещи из шопа. Разработчикам только на руку, если игроки будут скупать расходку за реал а потом перепродавать я встал и добрался до второго мне нужно вернуться в игру у тебя же были какие то вопросы к моим аналитикам. вопросов больше нет есть полезная информация в игре уже можно или скоро можно будет строить новые замки появятся новые типы замков и старые можно будет в них перестраивать их можно будет проектировать и строить с нуля на ровном месте не уверен что прям уж В любом «но». Понял. Коротко отозвался тот. Я передам нашим умникам. Посмотрим, что полезного они смогут из этого выжить. Удачи. За Наташку не беспокойся. Мы ее временно выведем из игры. Ну, то есть ты понял. Сам все слышал. Я ответил кивком и покинул зал совещаний, направляясь к своей капсуле. «Эй, погоди!» Окликнул меня голос медика. «Извините, но мне пора». Ты обедал? Да. Массаж тренажера? Да вроде рано еще пока. В медблоке был на обследование? Как обычно, все по протоколу. Витамины? Какие еще витамины? но ну, так ведь твоя капсула истощена. Ее система жизнеобеспечения не дает тебе все, что нужно. Я питаюсь по составленному вами меню. Солярий, опять же, при твоем образе жизни этого недостаточно. Тот покачал головой. Поэтому сегодняшнего дня тебе положен укрепляющий витаминный комплекс. Заодно одной нагрузку на нервную систему снизим. Как у тебя с перепадами настроения? Панические атаки были? Справляюсь. Ладно, давайте эти ваши витамины. Доктор улыбнулся, и в его руке появился тонкий прозрачный шприц, который вонзился мне почему-то в шею. Спокойной ночи, почему-то добавил он, и земля ушла у меня из-под ног. Виртуальность мира фантазий. Небесный замок. Комната инквизитора беса. Я рывком сел и огляделся. Доктор сделал мне укол витаминов. Мне почему-то стало плохо, и ему пришлось отвезти меня в медицинский блок на дополнительную диагностику. Потом он позвал кого-то из охраны, и тот проводил меня к капсуле. Надо бы потом узнать, что показало обследование. Спать мне не хотелось. Напоследствия истощения тоже не похоже. Я регулярно питаюсь, относительно нормально сплю. Занимаюсь на тренажерах, поддерживаю физическую форму. Опять же принимаю укрепляющие коктейли. Ладно, это все потом. Ну а теперь игра и мое расследование. Я открыл чат, нашел там мясника по и отправил ему короткое личное сообщение. «Я знаю, у кого чертеж». Стук в дверь раздался меньше, чем через минуту. Разумеется, у топовых игроков гильдии были способы быстро перемещаться по замку. «Рассказывай». «Та танцовщица». Чертеж был у нее в момент смерти. А когда она вернулась, то передала заказчику или очередному курьеру. Она потеряла бы рисунок». «Значит, нашелся способ сохранить его», – пожал я плечами. Конечно, некоторые неписи знают о существовании игровых магазинов и даже пользуются приобретенными там вещами и услугами, разумеется, покупая их у игроков. Но вряд ли такими познаниями может обладать скромный инквизитор, даже не достигший сорокового уровня. Пусть сами ищут варианты. После короткой паузы мясник По утвердительно качнул мохнатой головой да скорее всего ты прав наверное он вынес мое предположение на общее обсуждение кто то поискал способы сохранить предмет и наверняка наткнулся на те же футляры или что то подобное ты идешь с нами куда хотел было спросить я но во первых не к лицу наемнику задавать такие вопросы а во вторых И так было понятно. Туда, куда должна была вернуться танцовщица. Именно так называли это неписи, возвращение. Бессмертные, то есть игроки, после смерти возрождались и очень быстро. Даже пары часов не проходило а той минут. В точке возрождения они появлялись такие же сильные, хорошо экипированные и очень злопамятные. А вот местные возвращались спустя 24 часа после гибели. Причем всегда в одном и том же месте и состоянии. Не помнят откуда, где и чем они занимались в последнее время, растеряв все, что имели, и зачастую даже позабыв новых друзей, деловых партнеров и так далее. Да и те тоже очень быстро их забывали. Новые связи разрушались в считанные дни. Словно совсем другой человек вернулся, лишь похожий на прежнего. Даже шрамы и татуировки пропадают. Потому что игра просто генерирует нового персонажа, загружая в него базовые параметры и настройки из шаблона. Конечно, некоторые особо продвинутые неигровые персонажи ухитряются сохранить часть нажитого имущества, ведут памятные дневники и даже заранее готовятся к неизбежному возвращению, запасаясь учебниками с новообретенными умениями, записывая имена и адреса наставников и так далее я даже лично знаком с парой таких, а то и больше, но вряд ли такое под силу обычной танцовщицы, созданные для услады глаз и отдыха телом. я направился за экзекутором и вскоре мы вышли в довольно просторный зал, где нас уже ждали. кроме моего спутника все до единого бойцы принадлежали к другим кланам. уровне от пятидетого до восьтого убийцы следопытые палатины берсерки и прочие классы, которые идеально подходили на роль охотников за головами. Ну и, разумеется, пара магов и целитель. «Все готовы!» Бойко доложил, отделившись от группы орк 75-го уровня, который, судя по всему, был в отряде за главного. Мастер покивнул, и, висевший над его головой символ Ордена Драконов, растворился, а на его месте появился новый клан ТАК, принадлежащий клану Тени Лихолесья. Понятно. Значит, они не хотят светить участие Ордена в этой операции. Вот только противнику наверняка известен состав топа клана. И вряд ли в игре так много игроков с именем Мастер По, классом экзекутора, и играющих уникальной для российского кластера расой даренов Впрочем, это их дело. Я простой скромный жрец, следопыт и до подковерных интриг топовых кланов мне якобы нет никакого дела. «Портал!» Рявкнул кто-то за моей спиной и подтолкнул вперед. Прямо посреди комнаты появился характерный спецэффект портального перехода, в который уже входили остальные участники группы, в которую, к слову, меня так и не пригласили. Никто из игроков никак не отреагировал на мое появление. «Скорее всего, все давно уже было решено и оговорено без моего участия, что явно говорило об их уровне доверия. Впрочем, это как раз и понятно, ведь чертежи у них выкрали именно трое неписей». Портал перебросил нас в Кумере, небольшой городок восточной части империи. Согласно игровой справке... Этот город лежал на великом шелковом пути, славился своими коврами, винами, предсказателями и красивыми женщинами. Похоже, именно отсюда в небесный замок и попала та самая Лейла. А значит, сюда и вернется, если только и ее не привезли в Кумере из какого-нибудь поселка неподалеку. Месник По приглашает вас в группу. Принять приглашение? Да? Нет? «Метка на карте. Нам туда!» Услышал я его голос, приняв приглашение. На миникарте появился пульсирующий символ, указывающий место где-то в кварталах в четырех-пяти от нашего положения. Дождавшись, когда вся группа окажется здесь, мы двинулись в путь, расталкивая по дороге надоедливых торговцев, зазывал, гадалок и уличных попрошаек. «Пахлава свежая вкусная!» А мед верблюжий, свежий, сухой и жареный от всех болезней. Красавицы на любой вкус и цвет. Есть даже экзотика. Хрупкие гномихи и статные тролли. Голоса звучали со всех сторон, усиливая антураж восточного рынка. Но это были скорее декорации и статисты, потому что в торговом чате звучали совсем другие предложения. «Дом чарующих пряностей мадам розалинды Слух прочитал один из сопровождавших нас боевиков, когда мы пришли к нужному месту. Группа рассыпалась, быстро и слаженно беря здание в кольцо. Один из магов достал свиток, активировал его и сообщил в групповом чате. «В доме трое игроков и двенадцать местных. без Картавый, Сгор и Тардуш со мной. Остальные контролируйте периметр». Скомандовал мясник и распахнул дверь. Господа желают отдохнуть или пришли за цветами пустыни? приветливо улыбнулась нам очаровательная смуглая девушка, протягивая поднос пиалами. Она была ярко накрашена и одета в полупрозрачное одеяние всех оттенков розового цвета, напоминающие наряды восточных танцовщиц. Собственно, а почему напоминающие, это и была танцовщица 38-го уровня, по имени Лейла. «Лейла, дочь моя, проводи любезных господ в персиковую комнату», — попросила подоспевшая мадам Розалинда, оказавшаяся грузной теткой, лет тридцати пяти-сорока. «Сейчас я туда подойду». Девушка развернулась, поманила нас пальчиком и заскользила куда-то вглубь дома. С горы Тардуш оттеснили мадам, аккуратно взяв ее под локотки. но ну, мы втроем двинулись за красавицей не забывая поглядывать по сторонам. Здесь могли быть наблюдатели тех, кто организовал кражу. И вообще я бы на их месте устроил здесь ловушку. Умение поиск следа вычертило аккуратную дорожку нежно-розовых следов, тянущуюся за Лейлой, и не оставляя ни малейших сомнений в том, что именно она нам и нужна. Персиковая комната была устлана коврами, на которых лежали подушки покрывала и шкуры неизвестных мне животных. В центре стоял невысокий столик с кальяном и корзинками, полными фруктов. Наверное, это была комната для переговоров. Но сейчас ей предстояло сыграть роль комнаты для допросов, а той самой настоящей пыточной. Поэтому картавый траппер 82-го уровня встал на входе, запер дверь и установил несколько зловещих ловушек. «Ну здравствуй, красавица!» улыбнулся По. «Помнишь меня?» «Нет». Уверяю, что ни за что не забыла бы такого сильного и мужественного воина. Девушка грациозно скользнула к Дорену и замерла в коротком полушаге от него. Ее тонкая рука легла на грудную пластину доспеха, а во второй появился сочный персик, от которого танцовщица аккуратно откусила крошечный кусочек. «Хотите попробовать?» «Розовый язычок...» медленно облизнул покрытые соком губы. «Похоже, что она действительно вернулась», обратил внимание Картавой. «У нее уровень был чуть повыше, когда мы ее нанимали». «Да, часа три как?» «Послушай, красавица, кто-нибудь из бессмертных разговаривал с тобой за последние три часа?» «Тайны дома чарующих пряностей навсегда остаются тайными», промурчала девушка, отбрасывая надкушенный персик. В ее руке появился банан. «Бесполезно. Они могли и Непися за чертежом прислать. Так что придется проверять все ее контакты за последние три часа». «А что ты скажешь, инквизитор?» повернулся ко мне мясник. «Я привык дело с мертвецами иметь. Она еще слишком живая». «Это точно», — ухмыльнулся Картавый. «Я бы тут задержался на пару часиков». Дверь с треском распахнулась. На пороге застыл с гор, благоразумно не решаясь войти внутрь. «Чертеж забрала старуха», — сходу заявил тот. Ей заплатил тот странный мужчина в черном плаще, который явился за контейнером пару часов назад. Больше она ничего сказать не может. Похоже, тот был в маскировке, ни имени, ни уровень, даже расу не знает. Тупик? Похоже на то. Следы они замели красиво. Нам задержать всех, кто находится в доме? Может, тут наблюдатели сидят? Или на улице? Или в соседних домах? Нет, не нужно привлекать внимание. Я задумался. Два часа назад. Слишком быстро. Да, согласился экзекутор. Они точно знали, куда именно она вернется. А значит, заранее выяснили, откуда эта танцовщица. Это была не случайная жертва. Или уже знали? Мясник По внимательно посмотрел на меня. «Лейлу и еще двух девушек в замок я привез лично». «Один?» «Нет», – задумчиво отозвался тот. «Это ничего не значит. Любая из девушек могла кому угодно сообщить про дом пряностей. У них могло быть несколько вариантов, с кем можно отправить чертеж. Те же повара или другие наемные работники, прошлое которых можно легко раскопать», – вмешался с гор. «Ее выбрали, специально заманили и убили», – пробормотал экзекутор. «Слишком сложная схема для простого повара-непися. Значит, им помогал кто-то еще, и он был игроком». Вслух я эту догадку не озвучил, но наверняка мясник По пришел к такому же выводу. Нипы не могли действовать настолько продуманно, самостоятельно и слажено «Возвращаемся», – скомандовал Дорен, – «а ты...» Он повернулся ко мне. «Для тебя у меня есть другое поручение». «Слушаю. Вашему крафтовому клану не хватает толкового скульптора, и именно тебе выпала честь пройти обучение в университете поющего камня, чтобы восполнить этот пробел. Орден оплатит все издержки и сопутствующие расходы».